Глава 11. Павел очнулся в 7. Его настойчиво трясли за плечо. «Вставай, Павлух, пора на работу». На Павел хотел сказать «нафиг», но не смог закончить слово. «Надо, да». Игорь продолжал его трясти. «Давай, сегодня общий сбор в офисе. И мне в больничку ехать». «Меня тоже туда подбрось», — простонал Павел. Попытался перевернуться и чуть не ухнул в пустоту. «Диван закончился». В затылке словно высверлили дыру, через которую вбивали гвозди. Глаза болели от утреннего света. Как назло, утро выдалось ясным. Солнце лезло в окно настырной мухой. Когда Павел чистил зубы в душе, пальцем с зубной пасты лишних щеток у игры не было. Он вспомнил прошлый вечер, неясный, как температурный сон. Снова наполз ужас, подминая Павла черным брюхом. Что, если он что-то не предусмотрел? Забыл стереть. Что, если его видели?» Капли из лейки душа стали холоднее, и Павел обернулся, отдернул шторку, набрызгав на пол. Но в ванной комнате он был один. В восемь они уже вышли. Игорь ускакал вниз по лестнице, Павел остался ждать лифт. Себя он ощущал с трудом, как будто тело нашпиговали заморозкой, кто-то тащил его на нитках, как марионетку из кукольного театра. Глаза сами закрывались, и сердце билось не в попад. «Интоксикация», — подумал Павел, выходя на первом этаже. Так это называла Соня. «Нужно купить в аптеке гель и выпить. Может быть, отпустит». Игорь еще предлагал похмелиться. Псих. От одной мысли об алкоголе становилось только хуже. Сперва Павел подумал, что матёрые мужики в чёрных кожанках перед подъездом — друзья Игоря. Но когда один из них заломил Игорю руки за спину, а другой врезал по животу, все встало на свои места. Похмельную дрему мигом сдуло. Шваль никогда не мучилась похмелем. Она перемахнула оставшиеся ступени и отоварила того, кто держал. Мужик отпустил Игоря, ответил так, что перед глазами вспыхнуло. Шваль мотнула головой, второй удар не пропустила и сразу дала с локтя по уху, добавила в дыхалку. Когда мужик согнулся, взяла его за башку и двинула по соплям коленом. Раз, два, сильнее, пока не очухался. Кто-то навалился сзади, стал душить. плотный, тяжёлый зараза. Шваль никак не могла его сбросить. Ударила его затылком. Державший охнул, но не выпустил, и они продолжили покачиваться, как в интимном танце. Что-то острое впилось в шею, как это железка, молния на рукаве куртки. Шваль дернулась, молния содрала кожу. Рядом ругнулся Игорь, слышны были сопения, возня, затем глухой удар, и хватка ослабла. Вдвоем они со Швалью завалили мужика в кожанке на асфальт. Мужик заорал, но Шваль заткнула его ногой в лицо. «Ай, хорошо!» Еще бы припечатала, но ей не дали». «Помогите!» «Полиция!» — взвыл бабский голос из какого-то окна. Крик заметался по двору. «Убивают!» Игорь ухватил Шваль за рукав и потащил прочь, за детскую площадку к уже знакомой Бэхе. Коженки тоже смылись, ковыляя». За углом заревел мотор, звук быстро удалился. «Это что за депутация была?» интересовалась Шваль, когда они прыгнули в машину. Еще хотелось помахаться, аж скулы сводила. Догнать бы тех козлов, подрезать и морды обрулили, там, пальчики сломать. «Да один урод хочет бизнес отжать», — ответил Игорь, тяжело дыша. Решил, что ему все можно. «Вчера окна побили, я на них в ментовку заявление написал, но без толку, походу. Они скорее нас с тобой закроют за нанесение побоев. Занятное у тебя кино. Так и живем. То окна разобьют, то башку». Игорь закурил и восхищенно выдохнул с дымом. «Нормально ты кулаками машешь. Где научился?» «Понемногу, тут и там», — уклончиво протянула шваль и растворилась. На смену ей пришли боль в челюсти, на шее и под ребром. Вопило чувство самосохранения. Что, если после драки на него заявят? Что, если проследят до пустыря с прудом? Он не должен был светиться лишний раз, не стоило. Надо было постоять в подъезде, переждать. А теперь что будет? «Что? Что? Ты сам в порядке? Весь воротник кровище. Павел кивнул. «Да», — протянул Игорь, изучая в зеркале разбитую губу. Затем расхохотался. «Не, ну ты глянь на нас. Цвет и гордость Юя, куратор проекта и начальник группы данных. Явимся на важное субботнее совещание. Михалыч офигеть, как рад будет». Представив лицо Маршинкулова, Павел забрал у Игоря из губ сигарету с измазанным кровью фильтром, Сделал пару глубоких тяжек и вернул. Игорь вскинул брови, но прикуривать новую не стал. Зажав сигарету зубами, он завел машину. «Джан, слышал про тихий омут с чертями?» — сказал, выруливая на улицу. «Вот это про тебя». Павел молча отвел взгляд. За окном замелькали пыльные, вдавленные в землю избы и новые высотки. Они возникали и улетали прочь, в прошлое. На этот раз навечно.